Параграф 6. Философия, любовь к мудрости. Философия внутренне связана с неспециализированным обыденным знанием. Проявляется эта связь прежде всего в языке философии. Он богат словами, фиксирующими жизненный опыт индивидов. Их назначение обеспечивает повседневную практику людей, непосредственные контакты с окружающей действительностью, в том числе с социумом. Анализ языка философии в его сопоставлении с обыденным языком показывает, что кавычки открыты, язык философии в целом ближе к живому естественному языку, чем язык специальных наук. Философские категории формируются в развитии культуры и воплощаются в структурах обыденного языка. Философия эксплицирует, систематизирует, углубляет смысл своих понятий, но не устраняет их и общий обыденный смысл. Кавычки закрыты, Пукшанский, Б.Я. Обыденное знание, опыт философского осмысления, Ленинград, 1987 год, страница, 78. Содержание философского знания включает в себя установку здравого смысла с его ориентацией на познание ближайших причин явлений, их познание и использование в повседневной практике. Именно в «обыденном знании» В его глубинах происходит кристаллизация того драгоценного феномена соборной человеческой жизни, проявляющегося не столь лишь редко, который называется мудрость. Специализированному знанию о природе этот феномен не свойственен. Говоря «знающий специалист», мы никогда не скажем «мудрый человек». Если к тем или иным ученым все же применяют данное понятие, то оно касается не предмета их изучения –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 которые без всякой другой подготовки оказываются философами. В самом деле, в размышлении над своим «я», в углублении в себя, даже вне событий внешнего для личности мира, человек может совершать глубочайшую философскую работу, подходить к огромным философским достижениям. Кавычки закрываются. Размышление натуралиста – научная мысль как планетное явление. Книга 2 «Москва». 1977 год, страница 73. Страница 71. Философские размышления свойственные индивидам, не являющимся профессионалами-философами, и формируют то, что принято называть мудростью. С другой стороны, специалисты-философы, размышляя над проблемами своей области знания, способны, конечно, далеко не все философы, достигать такого уровня отношения к бытию, который соотносится с понятием «мудрость». О содержании понятия «мудрость» в словаре русского языка Ожегова говорится «мудрость — глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт». В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля поясняется «мудрость — это соединение истины и блага, Высшая правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства. Философский словарь, изданный ПРГ, поместил в соответствующей статье фрагмент из книги Николая Гартмана «Этика» с раскрытием существа мудрости. Мудрость по Гартману — это проникновение чувства ценности в жизнь, об любое чувствование вещей во всякое действие и реагирование вплоть до спонтанного оценивания, сопровождающего каждое переживание. Постижение всего действительно этического бытия с точки зрения этого бытия, всегда лежащие в основе образа действия практического сознания, его связь с ценностью. Москва, 1974 год, страница 700. Любопытным представляется буквальное значение слова «философия», От греческого «филио» — «люблю» плюс «софия» — «мудрость» — «любовь к мудрости». У древних греков это слово означало стремление к пониманию, стремление к знанию, жажду знания. И в этом смысле оно употреблялось Фукидидом, Сократом и другими представителями античной культуры. До нас дошло как предание, будто Пифагор называл себя не мудрецом, а любителем мудрости — Сама мудрость, как и знание, дана лишь богам, а человек должен удовлетвориться только стремлением к мудрости, к знаниям. Отсюда и философия, как любовь или стремление к мудрости. Специалисты по античной философии полагают, что термин «философия» в качестве названия особой сферы знания впервые употребил Платон. Последние десятилетия слову «философия» только в его буквальном переводе соотносилось с мудростью. Существо же его не принималось во внимание. Некоторые поборники философии как науки снисходительно замечали, такое значение этого термина устарело, оно архаизм, дискредитирующий современную философскую науку. Мы, однако, не видим сколь-нибудь веских причин отказываться от давней традиции, от философии как любви к мудрости». Страница 72. Во-первых, в нем отражен определенный этап становления философии, причем как научного знания. Смотри об этом подробнее в главе 3. Это историческое, не ликвидировано последующим развитием человеческой культуры, но ассимилировано и сохранено, хотя и в несколько модифицированном виде. Во-вторых, как только что мы видели, Близость философского знания к житейскому опыту, к личностному и обыденному знанию обусловливает включение в его состав также и мудрости, как определенного ценностного отношения к бытию. Может даже стоять вопрос, а не является ли мудрость или мудрое философствование той осью координат, на которой завязаны все другие разновидности философских размышлений? Итак, Мы рассмотрели отношение философского знания к ряду других видов человеческого знания. Мы обнаружили, что философское знание имеет сущностные признаки, свойственные. Первое – естественно-научному знанию. Второе – идеологическому знанию, общественным наукам. Третье – гуманитарному знанию. Четвертое – художественному знанию. Пятое – трансцендирующему постижению, религии и мистики. И шестое – обыденному, повседневному знанию людей. В философском знании эти виды знания представлены как стороны, ипостаси, компоненты его внутреннего содержания. Они внутренне взаимосвязаны между собой, причем настолько, что порой оказываются слитыми, неразделимыми. Почти невозможно отграничить друг от друга художественную сторону, глубоко связанную с личностью, от стороны, базирующей На трансцендировании и мудрости. Мудрость же, в свою очередь, основывается на знании, получаемом не только из жизненного опыта, но и из тех или иных научных источников, среди которых большое место занимает наиболее общее представление естественно научного и гуманитарного знания. В философском знании представлены все имеющиеся в человеческой культуре виды знания. Они переплетены здесь и дают единое, интегральное целое. Бахтин отмечал, философию можно определить как мета-язык всех наук и всех видов познания и сознания. Эстетика словесного творчества, Москва, 1986 год, страница 384. Можно утверждать, что философское знание есть комплексный, интегральный вид знания. Его комплексность подчеркивает соединенность с нем различного друг другу несводимого, а интегральность — единства не исключающее превалирование в нем какого-то объединяющего начала. Таковым является, по-видимому, его рационалистичность. Страница 73. Вернадский, много внимания уделявший, как сказали бы некоторые, иррациональному началу философии, отмечал, однако, кавычки открываются,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 и, как нередко его квалифицирует антисциентист Ясперс, заявляет, кавычки открыты, «Наука – обязательное условие философствования», кавычки закрыты, «Философская вера», страница 506. На эту сторону философии обращают внимание, конечно, и сами сторонники философии, как науки. Сравнивая философию с областью научного знания, Гигель, например, подчеркивал, что область науки – «Родство на философии благодаря своему формальному свойству самостоятельности познания». Кавычки закрыты. Сочинение, том 9, лекции по истории философии, Москва, 1932 год, страница 61. Философия есть в себе и для себя сущий разум. Отношение философии к своему предмету принимает форму мыслящего сознания, там же страница 62 Одно из определений философии таково. Философия – это наиболее систематизированное, максимально рационализированное мировоззрение своей эпохи. Соколов В.В. «Философия в исторической перспективе», журнал «Вопросы философии», 1995 год, номер 2, страница 137. В данном определении выражено именно интегративное, ведущее начало философского знания не ликвидирующий своеобразие других его сторон. Соколов даже считает философию определенной системой верознания, в которой нерасторжимо соединены в самой различной пропорции компоненты веры и знания. Представление о комплексном характере философского знания давно уже вызревает философии но внимание обращается по преимуществу на два или три вида знания, взаимодействующих в творчестве философов. Как нечто необычное, но в духе буржуазности, было встречено на пятнадцатом м Всемирном философском конгрессе 1973 год выступлении швейцарского философа Андре Мерсье «Философия и наука», в котором обосновывался тезис «Философия не есть наука». И хотя Мерсье – Значительную часть своего выступления посвятил лишь объяснению выдвинутого тезиса, он, между прочим, коснулся и общего взгляда на философию. Страница 74. Он сказал, что предпочел бы описывать феномен философии, обращаясь к модусам познания. Всего таких модусов или способов, установок, четыре. Это следующее. Объективный способ, объективность, которая характеризует науку, а затем субъективный способ или субъективность, характеризующая искусство, а затем способ общительности, коммуникативный способ, свойственный морали и только морали, и, наконец, созерцательность, мистического свойства или контемплативный способ мышления. Кавычки открываются. Каждый из этих способов, отмечал Мерсье, является родовой формой аутентичных суждений. Он соответствует точно четырем кардинальным подходам науке, искусства, морали и мистики. Мерсье для философии et la Science Proceeding of the 15th World Congress of Philosophy, том 1, статья 1973 год, страница 29 Философия могла бы быть определена как интегральное слияние или встреча четырех кардинальных модусов знания – науки, искусства, морали и мистики. Но это соединение не означает ни чистого и простого превращения, ни присоединения, ни даже наложения одного на другое. Она в таком случае является, если хотите, квинтэссенцией встречи этих модусов, в которой все споры разрешаются в пользу разума, и в тотальное удовлетворение думающего и действующего человечества. Короче, в полную гармонию мыслей и действия, согласно всем естественным способам, где сотрудничает наука, искусство, мораль и созерцание, мистика. Но это еще не делает из философии сверхнауки или сверхморали, сверхискусства или сверхсозерцания. Там же страница 30. Философ должен иметь корни в составных частях этого феномена, но нет философа, который был бы всем этим одновременно. Выступление Мерсье было расценено некоторыми приверженцами сценентистского взгляда на философию как попытка ограничить научную основу философии и предоставить почву философии для религиозной мистики. Прошло с тех пор, как выступил Мерсье немногим более 20 лет. Уже многое изменилось в нашей стране во взглядах на философию. Некоторым изменениям подверглось и представление о философии как виде знания. Все больше стало философов с сомнением, относящихся к положению, что философия есть наука и только наука. Смотри, например, дискуссию в журнале «Философские науки» по поводу статьи А. Л. Никифорова «Является ли философия наукой?» 1989 год номера 6 и 12, 1990 год, номера 1 и 2. Страница 75. И все же, надо признать, в сознании значительной части интеллигенции, да и в представлении студентов, изучавших в недалеком прошлом обществоведение или философию, философия по-прежнему только наука. Причиной тому является прежде всего учебная и справочная литература по философии, издававшиеся у нас на протяжении нескольких десятков лет. Вот как представлялась сущность философии в философских словарях. «Философия – наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие, то есть природа и общество, так и мышление человека, процесс познания». Философский словарь «Москва, 1975 год, страница 435». Это же определение – имеется в философском словаре 1986 года. Даже в словаре иностранных слов, призванном давать краткое объяснение слов иноязычного происхождения, говорится, что философия – это наука о наиболее общих законах развития природы, человеческого общества и мышления. Москва, 1984 год, страница 529. Это значение слова «философия» оказалось здесь единственным. Такое понимание специфики философского знания неверно потому, что редуцирует всю многогранность философии как знания лишь к одной ее стороне – к науке. Спрашивается, однако, а почему же тогда в философском словаре, в учебниках, книгах и статьях по философии занимает большое место сторонники иррационализма и антисцентизма, у которых мы не находим науки о наиболее общих законах развития, а зачем же тогда их подвергать критическому анализу, а зачем вообще вести с ними диалог, тем более с буржуазными идеологами, если ни по предмету, ни по проблемам, ни по характеру знания наша философия с их концепциями даже не соприкасается? Такая неувязка!» свидетельствует прежде всего о непригодности выдвинутого общего определения философии. Кроме того, даже в рамках научной рациональности, которая, как мы убедились, играет большую роль в философском познании, приведенное определение игнорирует множество, собственно, философских проблем. Проблему смысла жизни, проблему истины и другие, и целые философские дисциплины, например, общую этику и теоретическую эстетику искание, входящие в состав философского знания. Приведенное определение касается лишь диалектики, да и из нее почему-то взято лишь развитие, причем в Маркса и Энгельсовой его трактовке, но упущены уровни связи, отношения и движения. У Маркса и Энгельса, кстати, более широкое понимание философии, да и диалектики. Признание философии как рационализированного или научного знания – вовсе не обозначает ее признание как науке о наиболее общих законах развития. Последняя формулировка – есть действительный архаизм, подлежащий устранению из современного философского языка. Страница 76 Как уже было показано, философское знание имеет целый комплекс сторон. Это шестигранник, в котором каждая из сторон специфична, не сводима никакой другой стороне. Все виды духовной деятельности человека реализованы в философии, все они представлены и воплощены в ней. И если будут обнаружены еще какие-то познавательные способности человека или еще какие-либо предметные сферы, подлежащие освоению человеком, помимо уже выделенных и созревших до уровня сопоставимого с ними, то и философское познание обретет, как мы полагаем, новые стороны, новые грани». Вся человеческая культура, если посмотреть на нее как на целостность, оказывается состоящей из частей или сегментов, соответствующих познавательным способностям человека и специфическим предметным областям действительности. Ее общая структура подобна структуре философского знания, философия, средоточие культуры, ее ядро. И насколько целостным оказывается это ядро, настолько по-видимому, будет целостной вся духовная культура человечества. Во всяком случае, от процессов синтезирования и интегрирования, которые происходят и будут в дальнейшем происходить в философии, в немалой степени будет зависеть и развертывание интегративных связей внутри культуры. Отмеченные выше шесть граней или ипостаси философского знания, что важно иметь в виду, находятся между собой отнюдь не в гармонии. Они не исключают друг друга, но взаимодополняемы вплоть до слитности, все это в принципе. На деле же мы имеем философии разной философской системы, концепции, базирующие зачастую на одной или двух сторонах философского знания и ведущие порой бескомпромиссную борьбу со всеми остальными концепциями. Основание для этого есть. Оно в разных исходных началах, в разных подходах, в своеобразии каждой из сторон философского знания. Реальные противоречия между сторонами философского знания есть, а живые философские личности способны доводить эти противоречия вплоть до антагонизмов и конфликтов. Но у философских мыслящих личностей есть и другой путь. Достижение синтеза и гармонии сторон, подчеркнем синтеза как единение, как объединение разного, встает еще несколько вопросов каковы условия достижения гармонии между сторонами или ипостасями философского знания а возможно ли вообще философская концепция основывающаяся на согласованном единении всех сторон философского знания или удел философии и мид как и в прошлом лишь конкурирующие друг с другом концепции с пустой претензией на максимально полное выражение многогранности философского знания страница семьдесят седьмая. Возможен ли синтез или объединение разного на уровне философии в целом? Мы предлагаем студентам самостоятельно продумать ответы на эти вопросы. Материал для таких размышлений, разумеется, частичный, уже имеется в данной главе.